«Чем это ты занимаешься?» Девчонка смотрит на меня свысока. «Удивительно! У такой пигалицы и такой язычный голос!» «Да так! Ничем!» «А сена зачем?» «Знамя мастерим!» Выпаливаю я нашу отговорку и тороплюсь прочь. «Девчонка за мной!» Здорово она наловчилась управляться с костылями. Мне от нее не улизнуть, к тому же ей известно, куда я направляюсь. Что-то ты темнишь. Вот мы и у нашего дома. Я заглядываю внутрь. Никого. Оборачиваюсь к девчонке, чтобы ей соврать, чтобы отвязалась. Странно. Но мне не хочется, чтобы она уходила. Ведь это одна из тех старших девчонок, что показались мне не совсем безнадежными. Я кладу сено под дерево и забрасываю сверху листьями от любопытных глаз. Потом поворачиваюсь к девчонке. «Умеешь держать язык за зубами?» «Еще бы!» Мне хочется прихвостнуть, что, мол, я сам собираюсь сигануть с крыши. Но глупо врать, когда все равно обман быстро раскроется. Да и какое мне дело, что она обо мне подумает. Влюблен-то я в Марлен, а не в эту худышку. Один мой приятель задумал прыгнуть с крыши, сообщаю я. Всено Я киваю. «Здорово!» «Да». «А если он покалечится?» «Ему не привыкать. А вам не попадет за то, что вы ему помогаете?» «Если все откроется, наверняка. Я пожимаю плечами. Только что они нам сделают?» Она не отвечает, просто молча разглядывает дом, прикидывая расстояние от крыши до земли. «А можно мне посмотреть?» «Мы все собрались перед нашим домом. Кроме Рика и Джима, конечно, они уже ушли в столовую. Роберт решил прыгать сейчас на пустой желудок и пока еще не смеркается». Ужин через пятнадцать минут. Надо торопиться, чтобы никто ничего не заподозрил. Мы раскладываем сено. Роберт указывает нам, что и как делать. Потом быстро поднимается на крышу, съезжает по склону на самый край, оттуда добрых двенадцать футов до земли. «Похоже, я волнуюсь больше Роберта». Что, если он промахнется и упадет не в сено, а прямо на землю? Я предложил было вытащить матрасы, но Роберт сказал, что мы их испачкаем, и тогда Рик обо всем догадается. Для этого парня чем сложнее задача, тем больше куража. «На этот раз для меня важна точность приземления», Прямо в сено. А с матрасами игра не стоит свеч. Никакого риска. Что тут скажешь? Приходится согласиться с его условиями. Роберт внимательно разглядывает приготовленное нами сено. Собирается с духом. Наконец кивает. Все готово. Мы зовем Тайлера. Он стоял на шухере и теперь бежит обратно. Я переглядываюсь с девчонкой на костылях. Роберт позволил ей присутствовать при прыжке. Я горжусь, что один из всей компании пришел с девчонкой. Вот Роберт приседает на корточках, потом выпрямляется во весь рост. Он не обращает на нас никакого внимания, а смотрит вниз перед собой — Может, ему и страшно, но он не подает виду. Прыжок! Солома разлетается в разные стороны. На миг мы все замираем от ужаса. Вдруг он разбился. Роберт поднимается, смахивает солому со штанов и победоносно улыбается нам. Мы принимаемся аплодировать, но он отмахивается от нас. Не так-то он тщеславен, как кажется. Оказалось, это совсем не сложно. А теперь давайте-ка по-быстрому уберем солому. Надо торопиться в столовую. Роберт подходит ко мне. Я жму ему руку и хлопаю по спине. Уж и не припомню, когда столь откровенно проявлял дружеские чувства. — Какие планы на завтра? — спрашиваю, как бы в шутку, но знаю. Он-то поймет. Я — серьезно. Среда. Дождь барабанит по крыше, словно сердитый, непрошенный гость. Я хмуро смотрю в окно, остальные ребята тоже носы повесили. Посплю-ка я еще. Зевает я сон. Чертов душ! Не мог подождать до завтра. Кипятится Питер. Мы же собирались сегодня кататься на мопедах. Еще чего доброго «Зарядит на всю неделю», — волнуется Ларри. Габриэль смотрит на Рика. «Что будем делать?» «Для начала завтракать. Этого никто не отменял. А потом посидим в столовой или игровой, а может и сюда вернемся». «Ясно», — мрачнеет Питер. «Будем петь весь день, пока не охрипнем». Игровая комната размером с баскетбольную площадку. В одном углу на самом деле баскетбольное кольцо. Только потолок пониже, чем в спортзале, и стены не такие крепкие. Я уже заходил сюда в первый день. Тогда тут было тихо и чисто, а теперь повсюду разбросаны мячи, настольные игры, краски и всякая всячина для ручного труда. Одни ребята бросают мяч в кольцо, другие что-то мастерят, третьи играют в настольные игры, четвертые пишут письма. Я усаживаюсь за стол. Чуть поодаль, скрестив ноги и закрыв глаза, сидит Габриэль. Вот он открывает глаза и замечает, что я смотрю на него.